Глава 4. Вспоминая, сколько страждущих ушло на тот свет со спокойной душой благодаря моему присутствию, запоздало почувствовала, что в лицо повеяло свежестью, а впереди забрежил свет. Огонь затрепетал на сквозняке. Гвардеец остановился и повыше поднял факел. Кажется, мы у выхода, мышка. Придется задуть факелы, мало ли кто там может поджидать. Он ткнул зашипевший факел в землю. Жди меня здесь, я разведаю. Если всё в порядке, свистну. Хорошо, признавая правильность решения, загасила факел и, привалившись к стене, осталось ждать гвардейца. Ожидая Гаролда, задремала. Разбудивший свист был едва слышен. Чего это он? Выдохся совсем. Тоже мне, личная гвардия князя, задохлик какой-то. Только и дело, что тело красивое. Подхватившись, стараясь не шуметь, пробиралась к выходу. Отчетливее слышался внешний шум. В лесу, куда вывел подземный тоннель, начиналось утро. Накрапывал теплый летний дождик, шурша по листве, загнав лесных пернатых пивоний в гнезда. Я прижималась к стене и внимательно осматривала выход. Нового знакомого след простыл. Сам смылся и меч мой умыкнул. Я горестно вздохнула, упрекая себя за доверчивость. Может, не зря его настоятельница магии в кандалы сковала. Сразу видно было нечестный человек. Улыбками заморочил голову и был таков. А я дурочка, ушила похами развесила, понадеялась на честность. Может, он и не гвардеец вовсе, а разбойник, своих же обокрал, с него станется, А те его отмутузили и кинули умирать у обители. Оплакивая потерю меча, подарка от наставника, и давая себе слово найти воришку и проучить, по почти обвалившимся ступенькам осторожно выбралась из тоннеля. Погляделась. Выход был замаскирован под небольшой холмик посреди лесной прогалины, ни дорожки, ни тропки. Миж темных стволов деревьев мелькнула водная гладь. Тут же захотелось пить, и дико зачесалась вспотевшая спина. Пройдясь пятерней по волосам, сморщилась. Пальцы натыкались на мелкий ссор и липкую паутину. С потолка земляного хода на голову из-за шиворот отсыпалось немало песка. Пройдя к низкому берегу, пошла вдоль него, выискивая пологий спуск и прислушиваясь к тихим звукам леса. Ноги утопали в мягком пху, с листьев скатывались капли дождя, растекаясь по коже доспеха. Среди высоких лопухов появился едва заметный спуск к воде. Зверьё протоптало себе путь к водопою. Аккуратно спустившись, замерла и огляделась. Ни Гарольда, никого другого не видно и не слышно. Скинула мешок с одеждой, радуясь, что взяла сухую на смену, и после дождя будет во что переодеться. Сбросила доспех, помучилась в намокшей рубашкой, липнувшей к телу, расплела косы и осторожно зашла в тёплую воду. Долго плескалась, смывая с волос и тело песок. Когда кожа уже скрипела от чистоты, побрела к берегу, радуясь окончанию дождя. А ты ничего, если приодеть? Причмокнул губами наглый гвардеец, разглядывая в упор разлёгшийся на прибрежном камне. Он, видимо, сам только вылез из воды. С длинных волос, мокрыми сосульками обрамляющих лицо, капало на плечи. «Отвернись», – попросила, пытаясь прикрыть ладошками грудь. Я схватила рубашку и прижала к себе. Надевать мокрое не хотелось, а до сухой одежды не добраться, руки заняты. "И не подумаю", ухмыльнулся гардец. После всего, что между нами было, ты как-то странно себя ведешь. Нашёл, что вспоминать? Если бы не нужда, то в его сторону не посмотрела бы. Да и что там было? Поцелуй и еще ничего, а остальное так себе развлечение. Ничего не было. Верни клинок и катись на все четыре стороны. Зло прошипело гвардейцу, чувствуя, как тело покрылось гусиной кожей от холода. Не шипи, змейка. Я свое слово держу. Работа у князя тебе будет особенно с такой фигурой. Он снова чмокнул губами и нехорошо усмехнулся. На что этот дурень чернявый намекает? Как-то подвыпившая сестра Агнес рассказывала о своем прошлом, в котором она развлекалась с разными мужчинами, не отказывая себе ни в чем. Видно, после того, что случилось в каземате, этот прыщ решил, что я такая же. Ярость вскипела, и я в мгновение ока выхватила нож, спрятанный с внутренней стороны бедра на особом креплении. Лезвие воткнулось в сантиметре от головы гвардейца, срезав прядь темных волос. "Ты сдурела, Сури? Какого демона ты ножами швыряешься?" Дернулся и охнул от боли Гарльд. "Это предупреждение. Еще один намек, и я твой болтливый язык пришпилю туда же". Вырвав нож, подхватила мешок и ушла одеваться за кусты, игнорируя возмущенное бормотание гвардейца. Одевшись в сухое и теплое, закрепила клинки и, заплетая косу, поднялась от воды и оглянулась. «Гвардеец вновь исчез. Я даже вздохнула от облегчения. Так мне надоел этот балабол. Грызя Сухарик шла вдоль реки, раздумывая, как быстро дойду до дороги, которую не единожды рисовал проспер, требуя, чтобы я заучила план спасения наизусть. Как только доберусь до дороги, мне останется три дня пешего пути до Глияса, столицы княжества Револы. Как рассказывали сестры и наставник, наш мир, дар, имел два континента. На том, что крупнее, разбитом на множество княжеств, жили люди. Другой, разделенный на три королевства, был меньше размерами, но с большим количеством магических источников. Занимали оборотни-драконы и шибиты, или несущие смерть. Последние были особенными существами, помимо человеческой ипостаси, они могли входить в Астурс, особое состояние, при котором высвобождался весь имеющийся магический потенциал, дающий невероятную скорость, силу и мощь. Свою империю величали таймерии, себя называли сияющими. Яркие и быстрые, как разряды молний, носились они среди вражеских полков, выкашивая воинов десятками. Пользуясь своим преимуществом, шибитты постепенно отвоевали себе почти весь континент, захватив все плодородные земли, загнав драконов в горы, а оборотней в леса. Из донесений соглядатаев князь Револы узнал, что онисущие смерть Замышляют нападение на человеческий континент и собрал совет князей. Наоном постановили не дожидаться, когда шибитты придут с войной, а самим напасть на странных оборотней. Война длилась долгих 30 лет с переменным успехом, где сияющие брали силой, люди могли победить исключительно хитростью. Тогда-то и выяснилось, что несущая смерть непобедимы в открытом бою для других раз. Но в природе все устроено разумно. Создавая болезнь, она дает лекарство. Лекарством от непобедимости шибиттов оказался окавит, минерал, широко распространенный на человеческом континенте. Строя из него ловушки, лишающие сияющих возможности входить в Асторс, люди переломили ход войны. Когда победа была за княжеским войском, шибитты пошли на мировую, подписав невыгодный для себя договор. Император Таймерии сделал своего наследника гарантом мира, отправив жить вечным пленникам на континент людей. Империя не жаловала гостей из княжеств, но границ не закрывала. По условиям перемирия на обоих континентах межрасовые браки с несущими смерть были запрещены под угрозой смерти. Детей, рожденных от таких отношений, придавали немедленной смерти. Со временем на человеческом континенте не осталось ни одного сияющего, но и по сей день детям разных сословий крепко накрепко вбивают в головы ненависть и страх к шибитам, извечным врагам рода человеческого. Осторожно пробираясь вдоль густых кустов прибрежной ивы, которые заросли берега крохотной речушки, раздумывала, зайти ли мне в ближайшие деревушки на постоялый двор и переночевать, как советовал наставник, или идти ночью, сэкономив деньги и время.